Глава 14. Новая жизнь. Новый ты. Все только начинается. Предстоит еще много работы над собой. Но после прочтения книги твоя жизнь уже не будет прежней. Информация в этой книге исключительно практическая. Все это многократно проверено на моем собственном опыте. Если ты прочитал эту книгу полностью от начала и до конца, то, конечно, у тебя в голове сейчас каша. Я рекомендую, после ознакомительного прочтения, начать изучать книгу с самого начала с точки зрения практического применения. Выполняй домашние задания и применяй полученную информацию на практике медленно, поэтапно, постепенно. Выполнение домашних заданий обязательно. Для меня очень важно, чтобы эта книга стала не просто очередной книжкой, которую ты купил, пролистал и закинул в дальний угол, а стала для тебя точкой невозврата, изменив твою жизнь в лучшую сторону. будем дружить. Предлагаю оставаться на связи, ведь синергия в саморазвитии позволяет менять себя в лучшую сторону быстрее и приятнее. Дружба, общение, обмен опытом – все это имеет очень высокую ценность. Всю информацию обо мне и моей деятельности ты всегда можешь найти на моем персональном сайте iliaromanov.ru. Кстати, у меня есть пополняемый раздел с бесплатными курсами и конспектами лучших курсов по соблазнению и саморазвитию. Ссылку ты можешь найти на моем сайте или просто перейди по ссылке ильяроманов.ру. И, конечно же, чтобы всегда оставаться на связи, подписывайся на мой канал в Телеграм Илья Романов Ченнел и Яндекс Дзен Романов In Life. Если что, то все эти ссылки есть и на моем основном сайте ильяроманов.ру. Жду тебя в списке своих друзей. Всегда рад новым знакомствам. Вопрос морали и принципов в пикапе. «Все, чему мы тут учимся, не должно оскорблять или разрушать чувства и жизни девушек. Не забывая о соблюдении элементарных общечеловеческих принципов. Есть определенные правила, которые я тебе настоятельно не рекомендую нарушать. Соблюдение этих правил являются условиями работы со мной и обучения у меня. Мы не соблазняем замужних девушек. Мы не изменяем своим постоянным девушкам, если находимся в отношениях или женаты. Мы не разбиваем пары». Мы не используем вранье для достижения любых своих целей в соблазнении. Мы не применяем физическую силу и агрессию по отношению к девушкам. При нарушении этих правил вы навсегда отправляетесь в бан. Живи счастливой жизнью. Будь благодарен, будь искренен. Цени и уважай чувства девушек. Встречайся только с девушками, к которым реально что-то чувствуешь. Главное, к чему мы стремимся, это к искренности и к счастью. Учись получать удовольствие от общения, от приятных подарков и сюрпризов девушке, от доставления удовольствия любимой девушке. Когда ты научишься получать удовольствие от процесса общения с девушкой, от чувств, эмоций, от влюбленности и близости, девушки сами будут замечать тебя среди тысяч других, будут влюбляться в тебя. Не забывай про работу над собой, ежедневно, ежечасно. Каждый миг – это возможность сделать что-то хорошее, Возможность стать лучше и сделать мир лучше. Самое страшное в жизни – остановиться. Как только ты остановишься, ты сразу состаришься и потеряешь интерес ко всему. Читай книги, проходи курсы, осваивай новые профессии и виды спорта. Развивай свою духовность, приведи в порядок свой дом, квартиру, двор и машину. Учи стихи, знакомься и общайся с новыми людьми. помогай близким людям сделать их жизнь лучше, помогай им также начать развиваться. Только такие мужчины интересны красивым, интересным, умным и честным девушкам. Запомни это. Когда ты станешь развиваться и двигаться вперед, самые потрясающие девушки будут буквально сами тебя находить, а тебе останется только выбрать свою любимую. У тебя должны быть цели, задачи. Живи, двигайся, улыбайся. Благодари вселенную и Бога за тот прекрасный мир, который тебя окружает. Радуйся солнцу, дождю, снегу и ветру. Научись получать радость от всего. Ставь цели в своем развитии, в помощи людям и миру. Человек без цели теряет интерес к жизни, а большие цели формируют множество маленьких ежедневных целей, которые ты с удовольствием и радостью достигаешь. и соблазнения – это классно, интересно, но не нужно зацикливаться только на развитии навыков соблазнения, Это лишь одна грань твоей личности, твоего пути развития. Если ты будешь развиваться многогранно, комплексно и гармонично, то проблемой станет не знакомство с девушкой и ее соблазнение, а выбор лучшей девушки среди десятков и сотен самых потрясающих красоток, которые буквально будут липнуть к тебе. Гармония, спокойствие и чувство счастья – это то, к чему нужно стремиться. Но не забывай, что все это должно быть в движении, а не на диване. Еще раз напомню, на моем сайте ильяроманов.ру ты всегда можешь найти актуальную информацию по становлению мужчины и соблазнению девушек. Там есть и курсы, и книги, и полезные видео, и прямая связь со мной. Заключение Каждый человек хочет счастья, хочет чувствовать себя легко и комфортно, хочет, чтобы у его близких было все хорошо, хочет, чтобы все были здоровы и тоже счастливы. Я буду искренне рад, если информация из этой книги поможет тебе найти любимую девушку или хорошего друга. Я буду счастлив, если ты встретишь девушку своей мечты и построишь с ней счастливую семью. Цели у всех разные, но итог должен быть один – счастье. Я уверен, что у тебя все получится и что сейчас ты встал на свой путь к счастью. Вообще не сомневаюсь, что с этого момента тебе начнется сопутствовать удача и все начнет получаться так, как ты этого хочешь». Однажды, спустя время, но совсем скоро, ты, будучи абсолютно счастливым человеком, оглянешься назад, вспомнишь этот момент и поразишься, какой невероятный путь ты проделал и насколько твоя жизнь стала лучше. Ты посмотришь на свою семью, вспомнишь всех своих близких людей, порадуешься их успехом и счастью, поблагодаришь мир за прекрасную погоду, улыбнешься и будешь жить дальше. Такое воспоминание – лучшая благодарность для меня». Ты обязательно найдешь свою любимую девушку, с которой построишь крепкую и счастливую семью. Даже если для этого нужно будет познакомиться с сотнями других. Все инструменты даны тебе в этой книге. Ты обязательно будешь здоровым, сильным и добьешься всех своих целей, это неизбежно теперь. Прямо сейчас улыбнись, похвали себя за прочтение этой книги до конца, вставай с дивана и начинай действовать. Счастье неминуемо. Искренне и от всей души желаю тебе успехов. постскриптум. Буду очень признателен, если ты пришлешь свой отзыв о книге мне на почту mail ру И напомни мне, чтобы я выдал тебе подарок за отзыв. Текст читал Павел Костин